Охота на лоха. Косой переулок жался боком к технокомплексу и кончался безвылазным тупиком. Сверху, закрыв полнеба, нависла громадная атмосферная станция химической переработки. Она состояла из сфер, каждая размером с распухший небоскреб, а вокруг них наслаивались многоярусные металлические леса, которые тянулись на километры. На фоне этой мега-структуры летали медленные баржи, почти невидимые в темноте, загруженные мигали пронзительно красными огнями, пустые тоскливо синими. Пейзаж был поражающий и мощный, если только ты не впитал эти виды с малых лет. В таком случае атмосферная станция оказалась тебе символом вечной недостроенности и доказательством, что на этой планете никакие начинания не приводят к должному результату. Справа за высокой оградой раkotaл несмолкающий гул промышленной зоны. Слева блестела мокрая от испарений стена, старая, пустая и бессмысленная, как жизнь многих обитателей системы Гуро. Когда-то на ней с вызовом красовались смелые, жестокие или похабные граффити, но они давно выцвели, а новых не появилось, потому что трафферы потеряли к этому переулку интерес. Ведь для провокационного искусства нужны те, кого провоцируешь, а здесь появлялись одни и те же лица, ценители совсем других вещей. Да и они приходили нечасто, а в основном переулок стоял влажный и пустой. Поэтому Рокча-Тупик был идеальным местом для регулярных разборок или нерегулярной засады на лоха, ценного пушного зверя, которого следовало сюда заманить и по-быстрому освежевать. Ведь лох самая распространенная раса в галактике, она никогда не вымрет. Вот полюбуйтесь, очередное доказательство Пара двуногих недотёп вошла в переулок и двинулась прямо в разинутый тупик, приближаясь к неминуемой развязке, не транспортной, а сюжетной. Именно так размышлял мощный и кряжистый ящерн, достойный звания доктора меланхолии, хотя он не кончал никаких университетов и академий, а просто родился и вырос на гуро. Ящерна звали Хави Занзар, друзья знали его под кличкой Ровный. Он был еще не зрелый, но уже и не юный, а просто зеленый и молодой. В полном консенсусе с ровном мыслили и остальные. Вчерашние дерзкие пацаны, а ныне уверенные пользователи шоковых дубинок и инерционных виброцепей, идут лохастые. А ты не верил? Кизя был прав. Кизя, весь надутый снаружи и щуплый внутри, был похож на облезлый скафандр с невероятно выпученными глазами. Только это был не скафандр, а его внешняя защитная шкура, вздутая в вопружие подушки безопасности, а внутри виднелась хилое тельце. Его вид, кифоиды, не нуждался в одежде и никогда ее не носил, так как внешняя оболочка защищала от большинства погодных воздействий, а все части тела втягивались под защитную шкуру и прятались внутри. Кизя возбужденно подергивал антеннами, а его глазище беспрестанно вращались, словно подслеповатые. Эй, брат, закричал Ровный, приветственно махнув чешуйчатым хвостом. Сюда иди! Мы с коллегами тебя ждем. Место тихое, никто не помешает. Ща все сделаем четко. Показывай свою фигурку. И можно еще фигурку твоей подружки. Друзья гыкнули. О, здравствуйте, радостно отозвался Вихрястый, без страха сближаясь с братвой. Вот, держите. И всунул ящерну в руки маленький пластиковый контейнер с фигуркой внутри. Братья по банде в шоке уставились на штуку стоимостью в миллионы, не веря своей удаче. Они, конечно, планировали быстро подняться, но чтобы вот так, за один вечерок? «Оно, ровный", возбужденно прохрипел Кизя, самый юный и неопытный, но по совместительству самый умный в команде. "Это оно". Кажется, штука привлекала его не только из-за своей цены. "Тише, не торопись". — одернул вожак, придирчиво осматривая фигурку и не торопясь вынимать ее из контейнера. Да экспертам это оценку произвести. Он переглянулся с остальными, и трое этноидов разных раз, но схожей амбальности, вышли из сумрака переулка и шагнули вперед, как бы приветственно обнимая пришедшую парочку по бокам. Э, уважаемый, а штука-то у вас поддельная? Оскалился Ровный. Видишь, такая вся ненастоящая. Так что все, обсуждать нечего. Иди откуда пришел. а фигурку мы из себя оставим. За беспокойство и потраченное время. Да? Искренне изумился вихрастый. Ну ладно, тогда мы пошли. Толстый гепардис раз за кличке Жирок дернул Ровного за локоть и выразительно посмотрел на красивую девушку, молча стоящую рядом. Все в ней было хорошо и даже великолепно. Вот только цвет волос какой-то неприятный, брезгливый, грязная хаки. «И даму оставь здесь, э? Дама тоже поддельная, поразился парень, но поглядев на братские лица, все более угрожающие с каждой секундой, тут же согласился. Хорошо, хорошо, я пошел». и быстро отступил, но почему-то не назад, а в сторону, прямо к Кизи, нетерпеливо переступающему с ноги на ногу. Я не понял, удивился Ровный. Ты чё, не понял? Так ведь ты совершенно прав, брат, радостно сообщил Вихрастый. Штука и правда поддельная. Бандиты уставились на фигурку в контейнере, а парень с девушкой моментально зажмурились, отвернулись и отшатнулись, да так синхронно, будто специально тренировались. Контейнер взорвался яростной вспышкой света и емкой до сантиметра рассчитанной кинетической волной. Я и сразу оглушила, они бухнулись на зернистый асфальт. Двоих стоявших чуть дальше отбросила и ослепило, и только умный Кизиа успел втянуть свои глазище внутрь надутой шкуры. Но не успев отвернуться, космонавт даже сквозь шкуру получил мощную дозу светового потока и теперь слепо моргал и шарил руками, прижавшись к стене. Ах ты, сука! Почти ультразвуком завизжал когтистый рукакрыл Равва по кличке Рвань, которая досталась ему за роскошные мелкодырчатые крылья. Он ничего не видел, но знал, где стоит пришелец, и к тому же ориентировался по эху от собственного крика. Поэтому, продолжая грязно визжать, Равва высунул когти и рванулся к обнаглевшему лоху, чтобы располосовать его вдоль и поперёк. Но сзади его настиг молниеносный удар усиленной композитной подошвой в затылок. Удар был куда мощнее, чем можно ждать от хрупкой девушки. Он опрокинул равву и отправил в страну тревожных, слегка наркотических грез. Младший брат Ровного, молодой ящерн-горбач, тоже временно ослеп и ничего не увидел, но по звукам сообразил, что девка оказалась не промах. Ах ты, сука! Прохрипел уже он, это было традиционным приветствием в их среде, и хлестнул подсечку хвостом под ноги, одновременно ударив шок дубинкой. Он бил в ту сторону, откуда девчонка врезала равве, но за прошедшие полсекунды она успела сместиться почти на метр в сторону. Хвост и дубинка со свистом взрезали пустоту, а сбоку на горбача обрушился шквал ударов один больнее другого. Я тебя порву, гадюк человечья! Расверепел ящерн, чья натуральная броня тоже была не лыком шита, а усилена прошивкой из кевларовой нити, поэтому неплохо гасила мощные удары простой олимпиарской девушки. "Ну давай, попробуй ничтожество", рявкнула Анна, которую бесили эти тупые бандиты. Этот грязный переулок, эта душная планета и больше всех бесил Одиссей Фокс. "Я-то причём, блеснув наблюдательностью, воскликнул детектив, я просто расследую. Да что ты говоришь? воскликнула Анна, легко уходя от двух выпадов Горбача, прикрытые пленкой глаза которого уже начали различать контуры противника, но пока еще смутно. А кто приволок нас сюда, в опасное и неприятное место, непонятно для чего? Она парировала ящерный хук, скользнула врагу за спину и долбанула пяткой сзади посередине ноги. Горбач согнулся и упал лицом прямо на заботливо встречающее девичье колено с зубодробительным композитным наколенником. Бандит был еще слишком молод и не знал, что невыспавшаяся женщина в разгар жизненного кризиса это страшно, и лучше не попадаться ей под ноги и под руки. А, -а, -а плюясь кровью из разбитого носа, заорал ящер, нанося беспорядочные удары во все стороны и крутя хвостом так, что она едва не свалилась, получив чешуйчатый чешуй хлёст по плечу. Она крутанулась назад и с трудом устояла на ногах. Что я здесь делаю?» — крикнула девушка. Зачем я вообще тебе нужна? Спасаешь наше расследование, воскликнул Фокс, и защищаешь меня. Ия! Она в яростном прыжке врезалась двумя ногами прямо в грудь Горбача, отчего он с ревом свалился. Не спас даже хвост, который помогал ему удержаться на ногах от предыдущих ударов, выступая третьей балансирующей конечностью. И у тебя прекрасно получается, восхищенно развел руками Одиссей. Ты гораздо умнее меня, с горечью выдохнула девушка. Ты все время предвосхищаешь события и видишь то, чего не замечают остальные. Я рядом с тобой чувствую себя как, как полная дура. А я не очень привыкла быть дурой, понимаешь? В прошлой жизни я была не самая глупая, и теперь совсем не хочу быть дурой. Я хочу, хочу, она не договорила, но Одиссей и так понимал. Веть он черт подери, и правда был умный. Я не могу поглупеть, развел он руками, хотя последние сутки стараюсь, но я могу тебе поклясться, что ты мне на самом деле нужна, и как собеседник, и как боец. Ну посмотри, как легко ты управилась целой пачкой привыкших к драке уличных крыс. Да, они не самая крутая угроза, но и ты только вылезла из скорлупы. Кто знает, на что ты будешь способна через год? Девушка смотрела на него часто дыша, разгорячённая обоем, ее волосы из возмущенных фиолетовых перекрашивались во взбудораженные алые. Кажется, в них даже мелькнули оранжевые пряди, но быстро угасли, ведь он не сказал: "Нужна как она». Ну, конечно, она не хотела быть просто бойцом-спутником, и спутником, обслуживающим персоналом, второстепенным лицом, красивой картинкой для привлечения внимания тенью героя. Она хотела быть равной, а может и превзойти Одиссея, при этом продолжала им восхищаться даже против воли, и пока она не знала, как разрешить это противоречие. Фокс тоже не знал. Он же не мог взять и брякнуть Ане: "Знаешь, я, кажется, тебя люблю, но по крайней мере, когда тебя вижу, мне невероятно радостно, а когда не вижу, тоскливо, и все с нетерпением сжимается внутри, так что имей в виду, Одиссей не мог ей признаться в чувстве, которое было еще таким непонятным и несформированным, таким молодым. Он просто импровизировал, стараясь вдохновить девушку, в которую влюбился еще в прошлой жизни. Трое братков стонали на асфальте, приходя в себя. Она прошлась по ним и тремя точными ударами вырубила каждого достаточно надолго, чтобы не мешались. Ты специально притащил меня сюда, чтобы я начистила им рожи и почувствовала, что на что-то сгожусь?» усмехнулась бывшая принцесса. Она поняла, что происходящее и правда было охотой на лоха. "Ну вот, оспарила, что глупее меня", поднял брови Одиссей. "Если ты такая глупая, то никогда со мной не спорь. Это же логично". "Не дождешься», пообещала она, но она улыбалась. Ведь за тысячи лет развития большинство цивилизаций так и не придумали ничего лучшего, чем выместить злость и расстройство на ближних особенно когда ближние сами напросились. Фокс и Анна с разных сторон сошлись к кизе прижатому к стене, Изумленные и испуганные глаза существа в выпучились до такой степени, что казалось, сейчас отвалятся. На том месте, где взорвалась поддельная штука, теперь лежала маленькая техносфера. Анна подняла ее. Что за устройство? Нервно спросил Кизя, выдвинув рот из-под защиты своей складчатой кожи, подставив губы под ночной ветер, а потому дрожая облизываясь. Старый полицейский морфер, ответила девушка больше фоксу, чем юному бандиту. Его поверхность состоит из пяти нанослоенных оболочек, так что он может притвориться почти любой вещью. Конечно, схожего размера Хранители закона в системе Семи Киберлун применяли морферы для поимки преступников, пока их не объявили слишком эффективными и потому не для общества. Такая у киборгов психология: для них слишком хорошо тоже не оптимально. Морферы признали вредными для цивилизации, а значит, подлежащими списанию и уничтожению. Но часть партии тайно продали в соседние системы, и так они сохранились. Так что мы применили его строго по назначению. Увлекательная история. Очень-очень испуганный кифует, попробовал лезть. Расскажите еще». Дорогой Кизя, давай лучше к делу, сказал детектив. Ты же здесь главный шеклавод. Пузырь с глазами испуганно кивнул, понимая, что отрицать бессмысленно. Вы же за это меня не убьете?» — уточнил он. Нет, мы за это тебя накормим. Вспомни название самого роскошного и дорогого ресторана в этом технополисе, где все будут уважительно тебе кланяться. Потому что сейчас ты внесешь солидную сумму им на счет и забронируешь комнату. Мы засядем туда втроем, чтобы экспертно поужинать и обсудить новый шекл. Он вынул фигурку из кармана и кивзиуставился на заветную мечту коллекционеров по всей галактике. Потом сглотнул горлом, пересохшим не от страха, а от радости, и быстро закивал. Когда они втроем покидали косой переулок, Фокс обернулся и оглядел ночной полумрак. Он не надеялся заметить, где именно притаился профессиональный телохранитель, которого Гамма нанял по его приказу, но детективу показалось, что в сплетениях труп промышленного комплекса, в киселе смога и темноты, на мгновение пошевелилась грузная месистая фигура, и ночь помахала ему парой тяжелых щупалец.